Глава 17 Киборги — это не только ценный лут. Противников я встретил уже в первом коридоре. Малый разведчик, двадцать третий уровень, 3500 тысячи ЕЖ, количество умений — одно. Разведчик представлял собой шар диаметров сантиметров двадцать, который летал по коридору и сканировал окружающее пространство красным лучом. Для моего хорошо экипированного персонажа Он не представлял особой опасности, так что решил проверить, способен ли он меня обнаружить. «Вы попали в область действия сканера второго уровня. Вы обнаружены». Появилось сообщение, когда я сблизился с летающим шаром на расстоянии 10 метров. Так как этот технический аналог поиска сокрытого был всего лишь второго уровня, то в углу загорелся пятисекундный таймер. Все-таки умения четвертого уровня дают существенное преимущество. Надо бы найти еще один данж. Разведчик пока неизвестной мне цивилизации противно заверещал. Я вздрогнул. Напугала железяка чертова. Активация теневого стрелка, каст, два заклинания, вырвавшиеся из моего посоха, ударили в серый металлический шар, суммарно выбивая 3132 единицы урона. Кинжал преодолел разделяющие нас метры и воткнулся в корпус разведчика, а появившийся прямо в воздухе под механизмом тонкий теневой шип пробил его насквозь. Защиты у простенького механизма не было никакой, так что стрела тьмы, выпущенная мной через несколько секунд, отправила первого противника в этом подземелье в цифровой рай. Надо быть экономнее. Больше тысячи манны ушло — а на данный момент шкала магической энергии насчитывает всего 4600 единиц. Дверь в конце узкого коридора ушла в сторону и показались новые противники, среагировавшие на тревожный сигнал разведчика. Абордажный киборг цивилизации Serum 1.0. 23 уровень, 4000 ЕЖ, количество умений — одно. Киборги выглядели уменьшенными копиями серокожих уродцев, виденных мной во время первого входа в игру, Да, не входа, а запихивание меня в игру. Корпус или тело? Непонятно. В общем, изготовлены киборги были из смеси живой плоти и вмонтированных в нее участков серого металла. Чего в этом плоде фантазии разработчиков было больше, сказать трудно. Но, по моим прикидкам, все-таки металла. Их тела покрывал странный прозрачный материал толщиной сантиметров 5, по-видимому, выполнявший функцию внешней брони. Кладка с заданиями призывно замигала, сигнализируя о поступлении новой информации, но мне было не до чтения. Пара киборгов незамедлительно открыли огонь из своего странного оружия. Они меня не видели, но узость коридора транспортника играла на их стороне. Мгновенно вырастив теневые крюки, взобрался на потолок и закрепился там, уходя от атаки враждебно настроенных железяк. Присмотрелся к их оружию. Уж больно странно оно выглядело. Через несколько секунд наблюдения догадался — они стреляют звуком. Да, фантазия у разработчиков отменная. Из странно выглядящего пистолета или бластера, который имел округлую форму, с определенной периодичностью вылетали полупрозрачные трассирующие дорожки, пролетая подо мной с неприятным резонирующим звуком. Скорость полета была достаточно высока, и полет можно было проследить визуально. Это выглядело, как узкая полоса искаженного пространства. Каст стрелы тьмы. Вокруг одного из киборгов на миг возникает голубоватая пленка, поглотившая урон от заклинания. Черт, у них еще и щит. Противники увидели, откуда была произведена атака, и, сделав поправку, продолжили обстреливать коридор. «Пришлось покрутиться и попрыгать по стенам». одновременно отправляя в киборгов все новые заклинания в ожидании, когда вторая ячейка посоха зарядится взрывом тьмы. При попадании в металлические стены коридора транспортника звуковое оружие киборгов оставляло заметный глазу след. Ловкости категорически не хватало, и несколько выстрелов принял на себя щит. Урон неприятно удивил. Мобы сносили по 750 единиц с моей и так невеликой защиты. Еще одно попадание, и между мной и звуковым снарядом останется только хилая в плане очков жизни тушка великого мага по имени Неон. Взрыв тьмы, который произошел между двух роботов, отбросил их в разные стороны. Часть магической шрапнели перегрузила и так поврежденные щиты киборгов, а остальные нашпиговали стальных болванчиков темной энергией. Один из них, получивший сразу четыре пробоины задымился и бесформенной кучей повалился на пол коридора транспортника. Второго добил двумя кастами стрелы тьмы, точным попаданием поразив голову киборга. Разведка боем прошла успешно. Я выяснил, кто виновен в уничтожении исследовательского транспортника. Но вот как в нашей системе оказались представители цивилизации Серум? Если мне не изменяет память... когда мы слизы рассматривали карту галактики, их пространство находилось достаточно далеко от Империи. Ладно, это не мое дело. Выполню задание, а об остальном пусть думают армейский МПС. Наградой за выигранный бой мне стали два инфразвуковых бластера и одна микросхема неизвестного назначения, извлеченная из разведчика. Опыта получил нормально. По 600 за киборгов и 500 за разведчика. Без умножения качаться становится проблематично. До девятнадцатого уровня надо набрать еще больше восьмидесяти тысяч. Обновленное задание предоставило несколько вариантов дальнейшего действия. Можно было сесть на свой корабль, добраться до белой зоны и передать полученную информацию армейским частям. Тогда задание будет считаться выполненным, и я получу озвученную ранее награду. А можно продолжить прохождение ситуативного данжа, добраться до рубки управления транспортником и извлечь кристалл с душой корабля. Как я понял, он является аналогом черного ящика, который устанавливались на древних самолетах и записывали все происходящее. В этом случае я могу рассчитывать на повышенную награду. Но отдельной строкой система предупредила, что в случае моей смерти задание будет считаться проваленным. Немного подумав, решил продолжить. Таймер отключился. Теперь я ограничен лишь временем до начала следующего квеста по охране шахтеров, а до него еще больше двух часов. Если пойму, что не укладываюсь или станет слишком жарко, то всегда можно повернуть назад и пойти по менее сложному пути. Если выбирать простые варианты действия и никогда не рисковать, то добиться чего-то значимого будет нереально. Приняв решение, приступил к исполнению. Дорога до кают-компании, из которой имелся прямой коридор в управляющую рубку, заняла больше часа. Не могу сказать, что она была легкой. Пришлось довольно много попрыгать по стенам и работать практически на пределе возможностей. До да, перенапряжения, которое я получил во время прохождения пещеры Раптов, было, конечно, далеко. Но все же не каждый начинающий игрок справился бы с такой задачей в одиночку. Хех, приятно себя хвалить. Мое геймерское прошлое давало о себе знать. Во время продвижения киборги становились все сильнее, а их арсенал пополнялся все новыми хитрыми приблудами. Один раз они меня подловили, неожиданно использовав звуковую гранату второго поколения, которая оглушила и обездвижила меня на 20 секунд. Если бы не теневой двойник, которым я отвлек внимание проклятых железяк, то сейчас бы уже находился в репликаторе своего корабля и кусал локти. Перед самой кают-компанией я столкнулся со штурмовыми киборгами 1.4, которые вместо бластеров имели звуковые ружья, стреляющие широким потоком инфразвука, постепенно расходящимся от оружия и перекрывающим практически весь просвет коридора. Мне очень повезло, что в моем арсенале есть теневые крюки и шлем скафандра, на котором выводилась информация о безопасном участке, затаившись в котором я могу не получить повреждений. Продвижение по такому коридору превратилось в настоящее мучение. Два киборга попеременно стреляли из этого оружия, а мне приходилось скакать по стальным стенам и потолку, как обезьяна, в попытках укрыться от проносящейся мимо смерти. Но я справился, и вот теперь замер перед выломанной дверью в кают-компанию, охреневая от количества набившихся туда противников. В довольно просторном помещении было пять штурмовиков 1.1, вооруженных звуковыми бластерами, два штурмовых «Киборга» модели 1.3 с автоматической разновидностью этого оружия, стреляющего небольшими очередями по 3-4 выстрела, один «Киборг» 1.4 с уже описанным мной вооружением и два средних разведчика со сканером третьего уровня и лазерным целеуказанием. Укрыться вуалью и проскользнуть в рубку? Тут же возникла крамольная мысль. Не вариант. Данжи генерируется индивидуально под текущие возможности игрока. Система наверняка просчитала такой вариант событий и приготовила подлянку. В пещере раптов я попробовал и чуть не слился. Нужно принимать бой. Надо прикинуть свои возможности. Прежде всего нужно выводить из строя разведчиков. Эти паскудники могут выбить меня из стелса аж на 10 секунд. Если это получится, то сконцентрированного удара киборгов я не выдержу. Сделать это будет сложно. У средних разведчиков 4000 тысячи ежа. И щит на тысячу. И располагаются они в разных концах комнаты. Одним взрывом тьмы никак не достать. Смогу ли я завалить обоих за время действия вуали? Не факт. У мощных заклинаний довольно большие откат и каст. Максимум, на что я могу рассчитывать за 30 секунд, это два взрыва. Положение осложняется тем, что киборги равномерно расположились по кают-компании, и взрыв тьмы не сможет причинить большой урон нескольким противникам. Нужно что-то решать. Либо рисковать, либо возвращаться. Времени до начала следующего квеста остается все меньше, а до точки сбора лететь как минимум полчаса. Ладно, где наша не пропадала? Иду на штурм! Если пойму, что не справляюсь, сбегу. Благо входная дверь выломана и преградить путь к отступлению не сможет. Насколько сильно заблуждался, я понял в тот момент, когда атаковал разведчика. Кинжал тьмы отключил щит, а прогремевший через мгновение взрыв удачно поразил летающую железку сразу тремя осколками, опустив шкалу жизни механизма в красный сектор. Добивал на автомате стрелами тьмы, в то время как мозг оценивал резко изменившуюся ситуацию. Сразу после атаки все выходы из помещения заволокло красной пульсирующей защитной пеленой, Система подсказала, что для того, чтобы ее отключить, нужно нанести 50 тысяч урона. Чертовы разработчики чертов ИИ-игры, Просчитавший стиль моей игры и создавший ситуативный индивидуальный данж. Думал я, зависнув на потолке, добивая первого разведчика, который после моей атаки мгновенно активизировался и принялся активно сканировать окружающее пространство, в то время как второй летел ему на помощь. Киборги также не стояли на месте, расстреливая свой боезапас. То и дело раздавался нарастающий свист, сигнализирующий о применении звуковых гранат, и приходилось срочно менять позицию, выходя из радиуса поражения. В этом плане мой редкий скафандр оказался просто незаменим. Он анализировал окружающую обстановку и подсвечивал опасные области помещения. «Где ж ты был, когда я сражался с вожаком раптов?» — думал я, продолжая раз за разом отправлять стрелу тьмы во второго разведчика, дожидаясь, пока вторая атакующая поверхность посоха зарядится взрывом. «Если не уничтожу моба, способного меня обнаружить...» то после окончания действия вуали шансы на успех будут равняться нулю. Прежде чем атаковать, я зарядил посох необходимыми заклинаниями и дождался, когда пройдет откат. Поэтому для следующей возможности атаковать взрывом нужно было дождаться 25-секундного каста. Но для следующего применения столь полезного заклинания, помимо этого времени, нужно переждать минутный кулдаун. Мозгов киборгов, а если точнее, то ИИ, который ими управлял, хватило, чтобы проанализировать мои действия и понять, что прежде всего я пытаюсь выбить разведчиков. Штурмовики взяли его под охрану, стрела тьмы врезалась в более мощную защиту киборгов, и к тому моменту, когда окончание действия вуали оставалось 5 секунд и у меня появилась возможность применить взрыв, я успел лишь полностью снести с разведчика щит. У злобной железки оказался 10% резист к магическим атакам. Преимуществом заклинания «Взрыв тьмы», которое меня так привлекло, была возможность мгновенно материализовать его в нужной мне точке, внутри радиуса действия. Поэтому то обстоятельство, что мобы встали в плотную группу, играло мне на руку. Но проблема заключалась в том, что в данный момент мне нужно было нанести максимальный урон разведчику, а вышло наоборот — Игровые алгоритмы сыграли со мной злую шутку. Они распределили урон по всей группе, и на то, чтобы уничтожить разведчика, этого не хватило. В тот момент, когда я понял, что ожидаемая атака не принесла нужного мне эффекта, до отключения вуали оставалось две секунды, а я находился в радиусе обнаружения сканера разведчика. Лихорадочно вжал иконку теневого шипа на посохе и приготовился. Наступают самые ответственные 10 секунд, в течение которых просто надо выжить. Выжить удалось, но с огромным трудом. Когда разведчик выбил меня из стелс-режима, да еще и навел на меня лазерный прицел целеуказания, киборги открыли ураганный и точный огонь. Спасла меня предусмотрительность. Пока дожидался каста шипа тьмы, во второй атакующий слот посоха зарядил обычный стихийный щит — прокачанный на максимальный уровень, он кастовался всего 5 секунд, прибавляя мне 1500 единиц защиты. Наложить на себя два щита одновременно было невозможно. Но после того, как мобы сняли улучшенный вариант этого заклинания, такая возможность появилась. Но даже с учетом этого фактора, когда разведчик взорвался после применения теневого шипа, жизнь персонажа находилась глубоко в красной зоне. Когда я снова оказался невидимым для киборгов, Жить стало легче, а когда после мысленной команды зелье здоровья, находящееся в слоте быстрого доступа скафа, пополнило просевшую до минимума шкалу, мир вообще заиграл новыми красками. Противников все еще оставалось много, но когда они потеряли меня из вида, им пришлось действовать вслепую, пытаясь подловить меня атаками по площади. Такой возможности я им не предоставил. хладнокровно расстреливая киборгов, постоянно меняя позицию и уходя из области действия гранат. Уложился впритык. После отключения теневого стрелка каждое новое заклинание вдвое уменьшало время нахождения в тени. И чтобы не остаться без своего основного преимущества, пришлось перейти к более редким, но мощным атакам, которые требовали большего количества маны. Хорошо, что я запасся зельями с двухминутным откатом, иначе бы точно не успел уничтожить всех штурмовиков до отключения стелса. Как только пал последний киборг, получил поздравление от системы. Важная информация, вы полностью зачистили ситуативное подземелье руины Киллион. Общая награда за задание увеличена. Вкладка с заданиями призывно замигала, но я пока не стал читать поступившую информацию. Сделаю это в корабле, по дороге к точке сбора. Собрал лут, которого, на удивление, оказалось много, несколько бластеров, инфразвуковой автомат, пары гранат, очередные микросхемы из разведчика. Интересно, сколько это все может стоить? Узнаю на станции. Я читал, что для того, чтобы продать трофеи, не обязательно приземляться на планету. Можно сделать это и в космосе. Порядок цен у основных торговых лавок одинаковый. Потратил какое-то время на осмотр кают, некогда проживающих тут ученых, но там царила полная разруха. Оттуда выгребли все ценное во время захвата космического судна. Больше всего рассчитывал поживиться в каюте капитана, но после первого беглого осмотра понял, что мне ничего не светит. Такая же разруха, как и везде, только в дополнение к общей картине — выломанная створка массивного сейфа, располагающегося в одной из переборок каюты. Естественно, абсолютно пустого. Нашел трупы команды и ученых, которых стащили в одну из кают. Крови на них не было, хоть игра и рейтинг 18+. Но разработчики решили не делать ее слишком уж кровавой. Нет, кровь в игре есть — но присутствует лишь в нескольких квестах, информация о ее наличии помещается в описании задания специальным значком, чтобы игроки были к этому готовы. «Хватит тратить время, которого и так осталось мало. Мне больше нечего здесь ловить. Все уже выгребли до меня». Быстрым шагом отправился в пилотскую кабину. Тут царила полная разруха. Магические приборы управления кораблем были разбиты. Центральный обзорный кристалл зиял множеством огромных пробоин. Нужное мне оборудование подсвечивалось желтым цветом. Поковырявшись минут пять, отломал одну из панелей, извлек небольшой синий кристалл души и сразу же убрал его в инвентарь. Квестовый предмет не занимал отдельную ячейку и был защищен от выпадения. «Теперь, даже в случае моей смерти, я не провалю задание». «Делать здесь мне больше нечего». Вернувшись на корабль, активировал все системы и, включив автопилот, оказывается, можно задать необходимую точку и отдать приказ душе корабля следовать к ней самостоятельно. Открыл изменившееся описание задания. Посмотрим, стоило ли так рисковать. Сигнал бедствия, тип обычный. Задача — доставить кристалл души транспортника «Киллион» на станцию soul 9t и передать его дежурному офицеру «Империи». Время выполнения нет. Награда 300 тысяч кредитов. Репутация с империей Магас плюс 2. Дополнительная награда 300 тысяч кредитов. Репутация с империей Магас плюс 2. Свободные очки характеристик плюс 10. Свободные очки заклинаний плюс 3. Специальная награда за полную зачистку ситуативного подземелья. Свободные очки умений плюс 1. Рисковать определенно стоило. Награда отличная! Я, конечно, рассчитывал, что получу серебряный кристалл умений, но, по-видимому, эта награда предусмотрена лишь за прохождение полноценного подземелья с финальным боссом. Ну и ладно, и так отсыпали немало. Жаль, что получить все эти очки я смогу лишь после того, как окажусь на станции». Пока Ири везет меня к точке сбора, уворачиваясь от обильного количества мелких астероидов, я бы смог их распределить, усилив свои возможности. Вряд ли средний уровень сложности присвоен заданию по охране каравана просто так. По пути к станции нас по-любому будут ждать неприятности. А вот справимся мы с ними или нет, будет зависеть от подобравшейся команды. За время прохождения данжа в общей сложности удалось заработать 55 тысяч опыта. «Эх, не хватило даже на уровень, нужно поскорее добраться до 20. -го. Еще пара очков умений будет весьма кстати. На точку сбора я прибыл четвертым за 15 минут до начала квеста. как только я заглушил движок и снял маскировку с истребителя около формирующейся колонны транспортников, получил запрос на установление связи от лидера нашей группы, имеющего самый высокий рейтинг надежности 59. Первое, что я услышал, когда присоединился к общему каналу, был ехидный, знакомый голос олдскула. «О, и ты здесь, нубиара Кажись, мы сольем задание. Ты видел, на каком корыте припёрся этот нищеброд, Феникс?» «Да твою же мать, повезло с напарничком!» «Олд, заткнись! Если еще раз распустишь свой грязный язык в общем канале, вылетишь из квеста!» Услышал я твердый голос игрока с ником «Феникс». Возле его имени красовался значок клана «Неумирающие». «Неон, приветствую! Принимай группу! Ждем еще одного, потом обсудим план действий!» Олдскул ничего не ответил, посчитав угрозу достаточно серьезной. «Если лидер выкинет его из группы, то его рейтинг понизится, а если лидер сделает это безосновательно, то репутацию снимут и с него. А как я выяснил, через несколько минут он не мог похвастаться большими цифрами этого самого рейтинга». На обзорном кристалле появилась системная надпись «Игрок Феникс предлагает вам вступить в группу охранники. Принять?» Поприветствовал Феникса и девушку с ником Аркана и напрочь, проигнорировав олдскула, принялся изучать доступную информацию о сопартийцах, которая открылась мне после вступления в группу. И было этой информации достаточно много. Модель корабля, прочность корпуса и щита — Примерная боеспособность, примерная скорость движения — эта информация была оформлена в виде полосок разного цвета. Кстати, очень удобно. Можно сравнивать различные параметры членов группы по длине той или иной шкалы. Также была доступна информация и о самих игроках. Уровень класс, ранг пилота, рейтинг надежности, репутация с Империей, количество квестов, в которых участвовал игрок. И, на мой взгляд, последняя строчка является одной из самых важных. Умный человек может соотнести количество квестов и текущий рейтинг игрока и сделать соответствующие выводы. Например, если при участии в 100 квестах рейтинг будет равняться 50, можно предположить, что у такого игрока руки растут из одного места, или он может намеренно держать рейтинг на более или менее приличном уровне, подставляя своих сопартийцев через раз. Нет, конечно, может, ему тупо не везет с напарниками, но всегда же можно брать индивидуальные квесты. «Феникс» являлся чистым танком. Легкий истребитель модели «Титан» первого поколения имеет превосходные показатели защиты. В совокупности со стихией Земли, на его 18-м уровне, прибавляющей 3,6% прочности корпуса, получается достаточно живучая машинка, но истребитель медлительный и имеет среднее вооружение. «Аркана Хил летает на юркой и быстрой элегии. Защиты и вооружения на ней немного, но зато стоят неплохие дистанционные системы ремонта корпуса и подпитки щита. Old school, как я уже выяснил, несколько раньше, летает на «Соколе» и является чистым дамагером. «Соколы» имеют усредненные показатели. Они в меру живучи, быстрые и мощные. Через несколько минут к нашей компании присоединился последний игрок с ником «Милавка». также на «Соколе», но менее пафосным чем у «Олдскула». Этот чудик покрасил свой истребитель в серебро с золотом. Да, на этом фоне мой крот смотрелся и правда как-то блекло. Но из-за малых размеров, по показателям скорости, равных мне не было. До начала моего первого квеста, в котором, скорее всего, придется пострелять из корабельного оружия, осталось всего семь минут. Руки чешутся схватиться за джойстики управления.